Глава двенадцать После того, что Злата рассказала ее предложение «делайте, что хотите», здорово смутило нас с Мариной. Поскольку было уже очень поздно, мы разъехались по домам, пообещав друг другу все хорошенечко обдумать и созвониться. Признаюсь, я думала долго, спать совершенно не могла. Всю ночь проторчала на кухне, все с теми же ментоловыми сигаретами который купила по дороге домой в магазине 24 часа. Хотела еще коньяку купить, но решила, что пить в одиночку не смогу. Нет привычки. Курить – это совершенно другое дело. Ну и накурилась, конечно, до одурения. А что делать? Надо же было чем-то занять руки. А то покрушила бы кухню к чертям собачьим. Честное слово. Как же все зыбко и обманчиво в этом мире. И абсолютно все имеет свое объяснение. Я удивлялась, как в кафе Гаргантюа Злата узнала Бо аж с затылка, а ей ли было не узнать мужчину, ребенка которого она носит. Что же касается Бо, я, конечно, догадывалась, что у него имелась тьма подружек, но он почему-то казался мне милым и добрым человеком. Ну, якшался с разными особами. Так только потому, что любви не встретил дожив чуть ли не до тридцатника, а уж как встретил ее, самую главную в жизни женщину, меня то есть, тут же и жениться захотел. Он ведь ни разу не пристал ко мне с постельными предложениями. Наверное, потому и показался чистым, незапятнанным, несмотря на густоту случайных связей. А он вон что со златой сделал, настоящий оборотень. Очень может быть, что меня в постель не тащил всего лишь от сексуального на тот момент присыщения. Да и вообще, с чего я взяла, что он собирался жениться? Мало ли, что он сказал. Он и злате это говорил. Богдан, возможно, каждой новой женщине на брак намекал, чтобы сговорчивее становилась. Я теперь поняла, что имел в виду Георгий, когда говорил мне... Что его брат отнюдь не приз в нашем с ним дурацком пари, о котором мы, конечно, очень скоро забыли. Он хорошо знал Богдана, ничуть не заблуждался в том, кто он есть на самом деле. Хотя все равно любил. Георгий ведь даже дал объяснение своей любви к брату. Любил, как родители любят увечное дитя. Но мы-то, женщины, каковы? Ну почему так легко покупаемся на ласковые слова, сладкие поцелуи? Наверное, потому что жизнь сурова и малорадостна. А любовь, на которую мы все так надеемся, очень красивое чувство. В общем, жаль мне было Злату. Очень жаль, хотя, конечно, не ей решать, кому продолжать жить, а кому заканчивать свое существование на бренной земле. Она не Господь-Бог. Но я понимала, что в милицию с заявлением не пойду. Что-то мне подсказывало, что и Марина не пойдет. А уж ватькой с Эльвирой мы руководить не можем. Как захотят, так пусть и действуют. А что ж теперь будет с Георгием? Наследство он не получит, ясно как день. Впрочем, если расстарается и склонит к прелюбодеянию еще какую-нибудь женщину, то, возможно, и успеет. Вот влюбиться еще раз по-настоящему довольно сложно. Но ведь для получения наследства это вовсе не обязательно. Да, а если новая женщина потребует не фиктивного брака, а настоящего? Согласится? Конечно, куда денется. Будто у него есть выбор. А уж как тяжко жить с человеком, которого не любишь, я теперь знаю точно. Последнее время перед тем, как муж меня окончательно покинул, я мучилась непередаваемым образом. Каждый день был прожит словно в состоянии поднявшегося давления. Я могла взорваться по самому ничтожному поводу. А как теперь стану жить я? Да как всегда, сидеть в своем одеяльном коконе и писать романы. Сейчас вот этот закончу, потом начну другой. Прямо руки чешутся воздать мужичью по заслугам. Уж я придумаю им наказание за все преступления против женщин. Буду ли вспоминать о Георгии Далматове? Наверное, еще долго буду. Зацепил он меня крепко. Чем, сама не знаю. Но не своими же впалыми щеками. Возможно, тем, что я в него влюбилась так сильно и беззаветно, как случается только в юности. Вот за это повторение юношеских чувств я буду долго испытывать к нему благодарность. А только ли благодарность? Да какая разница? Все равно мы больше никогда не увидимся. Часов в восемь вечера я решила набрать номер Марины, но она вдруг позвонила сама и попросила разрешения заехать прямо сейчас. Разумеется, я сказала, что буду рада ее видеть. А пока продолжила отстукивать на клаве ноутбука очередную главу. Марина пришла не одна, со своим бывшим мужем Георгием Долматовым. Он выглядел неважно довольно жалко осунувшимся и похудевшим. Щегольский замшевый пиджак висел на нем еще более некрасиво, чем одежда на поминках Бо. Верхняя губа нервно подергивалась. Когда он сел в кресло, пиджак горбом налез на его затылок, и Долматов опять показался мне здорово похожим на Дон Кихота, состарившегося самым уродливым образом. Марина, напротив, выглядела свежей, и похорошевшей. «В общем, так...» обратилась она ко мне. «Спешу сообщить, что сегодня после работы я узнала новость, которая тебя, наверное, обрадует». «Да?» без всякого энтузиазма спросила я, чтобы хоть что-то сказать в ответ, поскольку думала, что обрадовать меня уже ничто не в силах. То есть, могли бы, конечно, обрадовать успехи Люки, Но ни Марина, ни Георгий с ней знакомы не были. Кроме того, моя дрожайшая дочь только что отзвонилась и доложила, что, во-первых, завалила зачет, а во-вторых, у нее украли все деньги. Я не стала дополнительно огорчать девчонку известием о том, что мы с ее отцом решили развестись. А уж с таким внешним видом, как у Далматова, радовать вообще не приходит. С таким лицом можно только приносить соболезнования или цветы на могилку. Дело в том, что сегодня я встречалась с нотариусом, ну, который мой одноклассник, с Борисом Сташевским. Помнишь, я тебе про него рассказывала? Я вынуждена была сказать, что помню, хотя этот Борис меня вовсе не интересовал. Он услышал о смерти Богдана и решил признаться, что скрыл от Георгия второе завещание, написанное Аркадием Петровичем Далматовым позже, буквально за день до смерти, и аннулировавшее предыдущее. По нему наследство в виде талецкого клинка должно достаться его старшему сыну Георгию. «А что так?» – по-прежнему незаинтересованно спросила я, всего лишь из приличия. Борис сказал, что Бо превратил в пыль огромную сумму денег, которую отец взял из банка, чтобы купить зимний дом в пригородной зоне. Аркадий Петрович хотел потом отписать его младшему сыну, поскольку у Георгия прекрасная квартира и гарда, а у Марины хорошая дача. Або как-то узнал о деньгах, что были у отца дома. И, ну, в общем, украл их. И то ли проиграл, то ли долг кому-то возвратил. Теперь уже не узнаешь. Наверное, это мрачное событие и стало последней каплей, что канала Аркадия Петровича. Может, пожил бы еще, но завещание он успел изменить. Ни про каких детей там даже и писать не стал. Просто завещал Шпагу, Георгию, да и все. Представляешь? Меня абсолютно не интересовали ни прежний вариант завещания, ни новый. Но опять-таки из приличия я спросила. А почему же вдруг нотариус скрыл второй вариант? Разве он что-то от этого выиграет? «Борис любит меня», – произнесла Марина и так прозавела, что я вдруг поняла. Одноклассник, похоже, пронзил ее своей любовью, ничуть не утихшей с годами. А она продолжила еще больше розовея. Он был уверен, что братья передерутся из-за этой шпаги, а я разочаруюсь в муже. И, возможно, тогда обращу внимание на него. В общем-то, он почти в воду глядел. А теперь, когда Богдана нет, Борис посчитал непорядочным скрывать новое завещание дальше. Если бы порядочность проснулась в нем раньше, может быть, Бо остался бы жить. Уж не будем перемывать ему кости, обсуждая грехи. Кстати говоря, совершенно непонятно, в чем теперь состоит корысть твоего Бориса. Поскольку шпага остается у Георгия, вы можете расписаться снова и зажить с счастливой семейной парой, что при этом выиграет твой нотариус. «Ничего, просто он вдруг понял, что обманом меня все равно не завоюешь». «Да, трогательная история», — пробормотала я. «Все-таки рождественская сказка со счастливым концом. Только не пойму, какое я имею отношение ко всему этому». «Как какое?» — удивилась моей тупости Марина. «Мы с Георгием вовсе не собираемся соединяться снова. Я буду с Борисом». А Георгий теперь не только свободен, но еще и при шпаге, как мушкетер. Женщина так счастливо и беспечно рассмеялась, что я очень ей позавидовала. Да, любовь здорово красит, а еще она абсолютно бескорыстна. Ее ни за какие деньги не купишь, но никакие деньги не нужны, когда она есть в наличии. Я тяжело вздохнула и спросила уже весьма раздраженно. Да я-то тут при чем? «Ну как же? Может быть, вы теперь с Георгием договоритесь? Ведь на обоих лица нет. Краши в гробы кладут». Я сразу посмотрела в зеркало серванта, но мне показалось, что выгляжу я куда лучше Долматова. «В общем, я пойду, а вы все же поговорите», — заявила Марина и поднялась со своего места. Тять, приказал Георгий, достал из кармана уродующего его пиджак, какую-то бумагу и сунул в руки Марине со словами «Прочти, пожалуйста». Она послушно села и углубилась в чтение. Когда закончила, от ее лица отлила кровь, и Марина стала очень похожей на своего бывшего мужа. «Как же? Зачем это? К чему?» Женщина задала кучу вопросов, но не собираясь дожидаться ответа, сунула бумагу обратно в руки Георгию и заявила: "Мне это вовсе не надо". "Да, я знаю", ответил он. "Только ты все же прими это, но в дар что ли, к твоей свадьбе со Сташевским. Она ведь не за горами, а я должен быть чистым перед Настей". Я еще не успела даже ничего предположить как Марина снова вырвала у Георгия его бумагу и подала мне. Это была не просто бумага, а гербовая, с печатями и подписью нотариуса. Георгий отказывался от наследства в пользу своей бывшей жены, Марины Геннадьевны Кондратьевой. Но зачем? Только и смогла прошептать я. Потому что я тебя люблю, а ты ни за что не простишь меня, пока между нами будет стоять эта отцовская шпага. «Разве не так?» «Я не знала, что сказать, да и не смогла бы, если бы даже знала. У меня перехватило горло, и сразу намокли глаза». «Да, я обычный человек», — продолжил Георгий. «Не идеальный, грешный, но я люблю тебя, Настя. Никакая шпага, никакая коллекция не принесет мне не только счастья, но даже и радости, если тебя у меня не будет». Так вот получилось. «Ну, ладно», — быстро произнесла Марина и опять поднялась с места. «Я все-таки пойду, а про шпагу после поговорим». Мы с Георгием в унисон вздрогнули, когда за ней хлопнула входная дверь. Долматов посмотрел на меня совершенно больными глазами изнутри своего пиджака, в котором уже скрылся почти с головой и спросил незнакомым голосом. Ну что скажешь, Настя? Я ничего не могла сказать. Я соскользнула с дивана на пол, обняла его колени и положила на них голову. Мы так просидели долго. Потом все же встали, обнялись и поцеловались. Счастливее этой ночи у нас с ним никогда еще не было. Ну что осталось мне вам сообщить? Наверное, всех интересует Злата. Хотите знать, что с ней стало? Ничего хорошего. Вадим с Эльвирой все же подали заявление в прокуратуру. Против Власовой Златы Сергеевны было возбуждено уголовное дело. Да, до суда бедная женщина не дожила, у нее случился выкидыш, при котором она потеряла очень много крови, а поскольку ее организм был страшно ослаблен нервным перенапряжением, оправиться она так и не смогла. Георгий долго винил себя в ее смерти но в конце концов как-то притерпелся к этой своей вине. Время все лечит. Мы с Далматовым поженились и у нас даже родилась сестричка Люки Маруська. Моя старшая дочь ее обожает. Георгий Люки тоже понравился. Нас она простила, поскольку ее папочка Михаил Осипчук тоже очень скоро женился на своей сослуживице и зажил с ней вполне счастливо ибо она никаких раздражающих его романов никогда не писала и не будет. Зато бегает с ним по утрам трусцой. А Георгий был очень удивлен, когда узнал, что я писательница, и даже обрадовался этому. Потому что никогда в жизни живых писателей не видел. А тут писателем является аж родная жена, которой можно хвастаться перед знакомыми и друзьями. Да и сколько мне лет, он уже давно знает точно мы с ним почти ровесники. Марина вышла замуж за нотариуса Бориса Сташевского и тоже живет с ним душа в душу. Бывает, что мы с Георгием ходим к ним в гости, а они к нам. Такая вот в этом смысле получается идиллия. Что же касается романа «Века», то он не дотянул до столь высокого звания. Получился самым обыкновенным женским романом, который вы только что и прочитали.